Глава сороковая. Итан вернулся быстро. Намного быстрее, чем я могла предположить. А когда он поделился, что успел за этот час с лишним сделать, то я всерьез задалась вопросом, нет ли у него способностей к телепортации. «Если ты все еще настаиваешь на том, чтобы отправиться со мной на темные земли, то будь готова к двенадцати дня сегодня. Проверь инвентарь на наличие зелий энергии и жизни», сказал Итан. «И примерь вот это». Эттан всунул мне в руки несколько коробок, которые вытащил из инвентаря. «Что это?» — удивилась я. «Твое новое снаряжение», — подбирала Саяна, так что в качестве можешь не сомневаться. «Мы купили все, кроме посоха. Так ты значительно повысишь свою силу и обезопасишь себя. То, что на тебе сейчас, абсолютно не подходит для прогулки по землям тьмы». Я кивнула. Эттану виднее, зачем спорить? «Мы пойдем на темные земли вдвоем?» Спросила я, методично вскрывая коробки и меняя снаряжение на новое. Забавно, но по внешнему виду оно почти не отличалось от того, что мне выдали изначально. Саяна составит нам компанию. Мы посетим два места на землях тьмы, где с наиболее высокой вероятностью произойдут убийства. Используем специальные приборы, которые позволяют определить со стопроцентной точностью вероятность убийства, после чего спасем двухклассового героя и постараемся поймать убийц. Хорошо. Кивнула я, вставая с диванчика, на котором умудрилась задремать. «Только я не подумала об одной вещи. А с Каем как? Взять с собой?» «Ни в коем случае!» — отрицательно мотнул головой итон «Я еще не настолько опалаумил, чтобы тащить ребенка поближе к тьме. Оставь с Каем своего фамильяра. В случае чего твой енот за секунды свяжется с тобой и сообщит». Я кивнула. Так и поступлю. «Только что сказать самому Каю?» Вздохнула я, представляя, какая смертельная обида обрушится на нас, когда мой сын сообразит, что его не взяли сражаться с порождениями. «Я сам ему всё скажу», — улыбнулся итон «Нет нужды беспокоиться». Нужды и впрямь не было. На следующий день Кай стоял на пороге дома вместе с енотом и счастливо улыбался, желая нам хорошего пути. «Хотела бы я знать, что же такого ему сказал Итан». итон договорился встретиться с Саяной на окраине столицы, около северной городской стены. Вот только встречала нас Саяна не одна. Рядом стоял Эсил. Я осторожно прикоснулась к запястью Итана, привлекая к себе внимание. «Разве ты не говорил, что тут будут исключительно те, кому можно доверять?» Тихо спросила я у Итана. «Да. Похоже, сейчас мы познакомимся с еще одним агентом межмировой организации. Саяна не из тех, кто может нарушить договоренность и притащить сюда даже просто надежного человека. Развелось этих агентов в Линересе?» пробормотал Итан, после чего помахал в знак приветствия. утречка Что вы такие хмурые? Эссил такой по жизни, а вы-то чего?» сказала Саяна, как только мы подошли к ним поближе, после чего шепнула мне на ухо. «Мне кажется, что выражение фейспалма на лице Эссила может быть заразно. Хоть ты улыбнись, Кера». «Не надо ей пока улыбаться», — заявил Итан. «Это чего еще?» — возмутилась Саяна. «Хочешь сказать, что ей не слишком идет улыбка? Или еще какую-нибудь глупость?» Я хочу сказать, что улыбка ей идет слишком. Мы потом задолбаемся от поклонников избавляться, — невозмутимо ответил Итан. Саяна посмотрела на меня, потом на Итана, хмыкнула. «Вот они, какие дела!» «Какие?» — спросила я, глядя на нее с долей укоризны. «Интересные. Ладно, погнали. Сначала представь своего спутника, — спокойно сказал Итан. Мне что-то подсказывает, что нам стоит познакомиться по новой». Опыт тебе твоя подсказывает, пробурчала Саяна. Эсил, ты уже об это не знаешь. Итон, Эсил наблюдатель от планета класса А+. Он работает в Линеросе около 3 лет. Итон молчал, прожигая Саяну осуждающим взглядом, от чего та даже немного растерялась. Впервые видела её такой. Хотя Итона я раньше таким тоже не видела. Неожиданно Эсил встал перед Саяной и тихо сказал: "В мои обязанности не входит наблюдение за вами". «Более того, наблюдение за людьми не в моей компетенции. Сейчас я здесь, чтобы фиксировать историю мира. У меня нет задания помогать вам, но стоять в стороне я не могу». Итан посверлил его взглядом с минуту, после чего кивнул. «Спасибо за помощь. Она очень кстати. Вы изучили точки, где предполагается, что появится убийца? Если да, то начинаем с той, где вероятность близка к 85%. Разумеется, изучили. За кого ты нас принимаешь?» Закатила глаза Саяна. Ну, теперь-то погнали. А как мы выйдем? Нас же четверо. Перелетим? Спросила я. Перепрыгнем, безэмоционально сказал Эсил. Найдем безлюдное место и выйдем за пределы города. Он так шутит, шепнула я Саяне, боясь смутить нашего жнеца. Он так стесняется, фыркнула Саяна, после чего подлетела к Эсилу, закинув руку в дружеском жесте, ему на плечо сказала. Давай, давай, призывай своего фамильяра. Или ты видишь здесь каких-то людей? «А кто у него фамильяр?» — осторожно уточнил Итан. «Он более нормальный, чем твой, не напрягайся ты так», — ответила Саяна. «Но тоже интересный экземпляр». «И какой же?» — спросила я, понимая, что любопытство меня сейчас сожрет. «Восхищенный зайчик», — заржала Саяна, от чего бедный Эсил покраснел. «Система сказала, что Эсил какой-то равнодушный, а потому ему нужен фамильяр, который поможет оценить всю красоту природы, людей и жизни». Эссел поджал губы, махнул рукой, и прямо перед нами появился зайчик. Белый. Огромный, размером с две лошади. Хорошо хоть что симпатичный, иначе бы я заорала, потому что из-за размера впечатление он производил жутковатое. «Ах, природа этого мира столь прекрасна! Какая трава, какая роща, какое небо!» «Мы на окраине города. Тут растут только сорняки в тех местах, где потрескался асфальт. Рощей ты называешь одно чахлое деревце слева?» а на небе сплошные тучи», — пробурчал Эсил. «Ах!» — с придыханием сказал Заяц. «Мой хозяин, такой восхитительный скептик! Это невероятно прекрасно! А ваши эпитеты? Вы могли бы стать великим писателем в жанре реализма! Ах, не молчите, хозяин, продолжайте!» Я заржала. Простите, но мой Шекспир казался в сравнении с этим Зайкой абсолютно адекватным фамильяром. «Говоришь, более нормальный фамильяр, чем мой?» — спросил Итан, приподнимая бровь. — Ну, по крайней мере, при его призыве никто не страдает, — заявила Саяна, а потом увидела лицо нашего жнеца и добавила. — Эсил не в счет. — Гаррет, надо, чтобы ты переправил нас через стену. Сразу четверых. Сможешь? — спросил Эсил, погладив своего фамильяра по длинному белому ушку. — Если мой восхитительный хозяин просит меня своим восхитительным голосом, то как я могу отказать? Зайка преданно склонил голову набок после чего повернулся к нам. Прекрасные леди и чуть менее прекрасный джентльмен. Я жажду носить вас на своей спинке. Позвольте моим лапам служить вам. За стеной мы оказались быстро. И что самое приятное, этот заяц добежал до места назначения без малейших проблем, после чего исчез. К сожалению, Гаррет не обладает боевыми навыками. Дальше ему тут опасно оставаться. Что ж, приступим. И лишь сейчас я огляделась. Зрелище заставило меня поежиться. Красная потрескавшаяся земля... Мелькала сквозь непонятную темную субстанцию, напоминающую туман. Я сделала пару шагов вперед, как Итан взял меня за руку. Не вздумай отходить от меня. «Саяна, раз нас четверо, предлагаю разделиться на группы по двое. Лови прибор. Как пользоваться знаешь же?» «Ну, конечно». Саяна пошла вправо, а Итан потянул меня куда-то влево. «А что нам нужно делать?» — спросила я. «Главное — запустить прибор», — сказал Итан, показывая мне маленький цилиндр, испещрённый непонятными надписями. Оказалось, что это специальный прибор для определения вероятности какого-либо события. Всего таких приборов 4 штуки. В них нужно влить энергию, тогда они образуют систему и покажут вероятность события, то есть убийство, практически с нулевой погрешностью. Разумеется, были определённые условия. Первое — это размещение рядом с местом события. Второе — от времени активации прибора до самого события должно было пройти не больше часа. Именно поэтому мы должны были пройти на территорию тьмы, чтобы их активировать. «А как вливать энергию?» — спросила я, но ответить Итан мне не успел. Неожиданно туман сильнее заклубился, а земля под ногами задрожала. «Итан, что это?» — спросила я. «А это то не главное, что тоже придется сделать. Отбиться от порождений тьмы», — ухмыльнулся Итан. «Я сейчас буду отбиваться и параллельно объяснять, как влить энергию, чтобы прибор активировался». «Итан, я могу попробовать отбиться от порождения тьмы?» — спросила я. «Нам ведь важно успеть всё вовремя?» Итан посмотрел на меня внимательно, после чего сказал. «Если ты будешь бить тем навыком, которым разрушила тренировочную площадку в подвале моего дома, создатель который клялся, что она неубиваемая, то можно. Реверс, боевой лекарь», — сказала я, в который раз с восхищением наблюдая за изменениями своего посоха. Итан бросил на меня ещё один взгляд, после чего поставил свой прибор и присел рядом. Итан был прав. Впереди и впрямь показались порождения тьмы. «Так, ладно. Дождь исцеления», — сказала я, направляя атаку на бегущих псов. Неожиданно стало тихо-тихо. Я сглотнула, думая, что атака не сработала. А потом с неба посыпался световой град, который изничтожал всех бегущих в нашу сторону порождений. «Э-э... И это всё? Почему так быстро? Я ведь только настроилась попробовать много-много разных заклинаний». «Так как же... как же они так быстро уничтожились?» «Я закончил», — сказал Итан. «Я тоже. Я несчастно вздохнула, чувствуя непередаваемое разочарование. Просто лупить посохом было интереснее». «Ну-ну, не расстраивайся», — фальшиво посочувствовал Итан, даже не пытаясь скрыть смех. «Ладно, давай установим второй прибор». Итан установил четвертый прибор, который сначала ярко вспыхнул, а потом погас. Итан поднял его, а я увидела, что на голограмме высвечивается ноль. Не теряя времени, мы с Итаном вернулись на прежнюю точку и проверили предыдущий прибор. «Ну что?» — спросила я, глядя, как Итан мрачнеет. «Пусто. Нулевая вероятность. Пошли обратно к Саяне». «У меня тоже ноль, ребят», — сказала Саяна, возникая из тумана как призрак. «Эй, не надо так пугаться. Это почти обидно. Я ж не такая уж и страшная. К тому же...» Пока ты страшный дамагер, пожалуйста, будь спокойнее. Я жить хочу. — Ладно, давайте пойдём ко второй точке, — сказал Итан. Время не резиновое. — И наши силы тоже, — неожиданно сказала Саяна. — Итан, призывай своего фамильяра. На нём мы доберёмся быстрее. Да и риски значительно меньше. — Фамильяр Итана, да? Вот это было очень интересно. итон как-то упоминал, что его фамильяр даже хуже моего. — Мне и моего сравнивать было не с чем. У Кая в силу возраста пока фамильяра не было. Их выдавали лишь в 15. Считалось, что чем более странного фамильяра выдает система, тем более нормальный характер у хозяина. Хуже всего, если вы встречаете абсолютно адекватного фамильяра, без каких-либо нестандартных предпочтений. От его хозяина, скорее всего, лучше бежать, сверкая пятками. С учетом того, насколько хороший характер у Итона, очень трудно представить, что же за фамильяра ему выдали. «Слушай, фамильяры ведь подбираются так, чтобы компенсировать недостатки хозяина?» — спросила я. «Верно», — сказал Итан. «Слушай, а какие у тебя недостатки-то?» — удивилась я. «Мне система сказала, что я слишком спокойный и уверенный, и мне не хватает экспрессии», — вяло сказал Итан. «В общем, поэтому система выдала мне птичку истеричку». «Кого?» — растерянно переспросила я. «Птичку истеричку. Ладно, она нам всё равно для дела нужна. Сейчас призову. Сами всё поймёте». Неожиданно перед нами появилась огромная птица, на которой легко уместились бы и десять человек. Это было ничуть не менее впечатляющим зрелищем, чем появление зайца. «Ты... Ты призвал меня?» Неожиданно закричала птица фальцетом «Меня призвал!» Что ж, её громкость полностью соответствовала размеру. Я даже невольно поднесла ладони к ушам. Слишком высокий голос птицы звоном отдавался в ушах. «Лилибет!» Птица развернулась к Итану, после чего начала ногами стучать по земле. «Мы все умрем! Мы все умрем! Я не хочу умирать в рассвете сил!» «Вот поэтому я и не хотел ее призывать», прошептал Итан. но «Ну зачем ты стучишь ногами?» «Я пытаюсь провалиться под землю! В этом случае моя смерть не будет такой мучительной!» взвыла птица. но почему я не страуса? Спрятала бы голову в песок!» «Тут земля тверже камня!» Любой страус бы погиб, — спокойно возразил Итан, похлопав птичку по спинке. Та сразу же послушно присела, позволяя Итану залезть на нее. Но вопить не переставала. «Почему я не курица? Несла бы яйца доброму фермеру, который не пытался бы меня убить, призывая на территорию тьмы!» «Яйца — это твои будущие дети. Разве нормально жертвовать ими?» Не выдержала я. Птичка удивленно уставилась на меня. «Ты права, ты права, я трусливая птица!» Лучше умереть в муках на территории тьмы, чем пожертвовать своими будущими детишками, — заявила Лилибет, после чего из её огромных круглых глаз покатились слёзы. «Я не хочу умирать!» Итон, не обращая внимания на вопли своего фамильяра, протянул мне руку и легко затащил на птицу. «Держись крепко», — посоветовал он, и я послушно уселась сзади, вцепившись в Итона. «А вы что там стоите? Отдельное приглашение нужно? А вдруг я тоже ручку ждала? Ладно, тут в другом дело». «У нас порождение тьмы на горизонте. Ты же не хочешь, чтобы наш транспорт покоцали?» — сказала Саяна, а посох в ее руке засветился. Я уже знала, что таким образом она накладывает бафы на спутника, поднимая силу его атаки. Эсил вытащил свою косу, готовясь к сражению. «Не дурите», — зло сказал Эйтон. «Залезайте, Лилибит может за себя постоять». «От ее воплей разбегаются даже порождения?» — насмешливо уточнила Саяна, но послушалась. Что ж, она оказалась недалека от истины. Как только порождение тьмы приблизились к птичке, прозванной истеричкой, та заорала на ультразвуке, отчего порождение тьмы, попавшие под крик, просто рассыпались. «А мой енот что-то похожее может?» — спросила я, ощущая восторг. «Ничего ж себе!» «Проверишь по возвращении», — ответил Итан, после чего сел на птицу, и мы взлетели. Фамильяр Итана был поразительно быстр, намного быстрее кролика. Да и времени, как сказали итону хватало. Но мы не успели. Когда фамильяр Итона приземлился в нужное место, мы уже обнаружили труп девушки в доспехах.